Глава 9 Жуткий вой. Второй день демонических игр начался для меня на дне провала. Всё плохое и стёрлось. Водушевлённый я настроился прокачивать медитацию, а после проверить парочку идей. Как сказал бы дядя Ник, я преисполнился сдержанного оптимизма. И вот почему. В Большом Дисе без оружия качалась в боях с равными или более сильными противниками с каждым успешным ударом. В Окаянной Бреше этот принцип изменили. В прогресс боевого навыка шел не удар, а нанесенный урон. Логично, потому что здесь нет штрафов на меткости из-за разницы в уровнях. Призванный первого уровня теоретически нанесет урон даже финальному боссу 666 этажа, пусть и по броне. Любой ушлый дамагер может пристроиться в хвост, например, боссу трёхсотого уровня и вливаться уроном, пока танк держит агро. С механикой большого диса такой хитрец накрутил бы боевой навык на несколько рангов, учитывая разницу в уровнях. Именно об этом я вспомнил, когда читал текст достижения ардалия Ордалия». масштабируется от уровня противника». Я же могу нападать на мили боссов, лупить их под ясностью и быстро сваливать полетом. Оставалось найти такой тренировочный манекен. Но все мои прекрасные, как мне казалось, идеи потерпели крах, врезавшись в уведомление о новом дебафе за звание худшего игрока первого дня. Паралич, вы парализованы. Дебаф активировался, стоило мне появиться. Рухнув тряпкой на дно провала, я вспомнил очень много ругательств, но произнести их не смог. Паралич был полным. Хорошо, хоть лёгкие работали, до сердца билось. Спасибо, зрители, спасибо, Сноу Сторм. Сначала меня охватила паника, ведь так я лёгкая добыча даже для ювелира-мейстера. Однако здравый смысл взял верх. Полёт. Наверное, дырявая корыта летала бы изящнее, чем моё безвольное тело. Сила притяжения работала как надо, я воспарил тряпичной куклой. Согнутой с повисшими конечностями и головой. Даже лицо расслабилось, и я уподобился Трикси в минуты задумчивости. Язык вывалился, потекли слюни, вот теперь сходство, наверное, стопроцентное. Второй облом последовал за первым. Медитация не медитировалась. Выяснилось, что нельзя вот так просто взять и начать ее прокачивать. Обязательно требовалось принять соответствующую позу. Сволочи! С некоторым удовлетворением пришло на ум. И что делать? Взлететь в небо и прятаться там до завтра? Или... Возникшая идея требовала воплощения. Все призванные вчера оставили персонажей в таверне в личных комнатах. Можно было и снаружи, но ночавка в кровати давала часовой баф к скорости набора опыта. Понятно, этим никто не пренебрёг, потому когда взлетел до 50 этажа, в провале ещё никого не было. Я замер перед вратами, долго крутил своё тело так, чтобы коснуться кистью печати. Когда это удалось, рука сама приняла нужное положение, ладонь легла как надо. Пронзительная боль была куда сильнее, чем вчера. Улучшен навык устойчивости. Плюс 4. Текущий уровень – седьмой. Глянув на шкалу жизни, я удовлетворенно пустил изо рта пузырь. Сработало. Печать снесла мне не 50%, а 48%. Оставались вопросы по механике урона печати, но моей радости это не помешало. Однако ликовая долго не получилось Врата раскрылись, пора было сваливать. Минутку. Вглядевшись в сумеречную зону за вратами, я никого не увидел. Два фонаря у входа на стене горели зеленым. Я подлетел ближе, застыв на пороге. Голова упала на грудь обзор сократился до пола подо мной и тут меня начало затягивать внутрь развернув тело я рванул прочь шша смертный мой наш за спиной шипели в три голоса я ни черта не видел потому что голова болталась как у болванчика Но дело было плохо. В спину одновременно вонзилось три острия неизвестного оружия. Обернувшись, я увидел гарпуны на зелёных энергетических цепях, концы которых держали в руках три босса. Первый попутчик демон Страж Врат 50-го уровня, босс подземелья. Второй попутчик демон Страж Врат 50-го уровня, босс подземелья. Третий попутчик демон Страж Врат 50-го уровня, босс подземелья. Иди сюда! В сон рявкнули попутчики. «Ой-о, плохи мои дела. Шкала жизни не поколебалась, однако это дело времени, пока боссы не затащат меня к себе за порог врат». «Сюда! Здесь еда!» Шипение усиливалось, голоса зазвучали возбуждённее. Я рванул вниз, активировав максимальную скорость полёта. Цепи натянулись как струны, зазвенели, но выстояли. Более того, попутчики, не прекращая шипеть, начали подтягивать меня к себе. Значения силы не хватало, чтобы оторваться от трёх боссов пятидесятого уровня. «Вон он!» — эхом донёсся крик. «Мы нашли Скифа! Попался, сучонок!» Развернув тело лицом вверх, я увидел, что ко мне приближаются шестеро магов. Похоже, достигнув десятых уровней, они прокачали левитацию до полноценных управляемых полётов. «Бездна! Теперь мне нигде не скрыться!» Руки магов зажглись, их обволокли потоки творимых чар, огонь, гроза, лёд, что-то ещё. Иди сюда!» В унисон зашелестели попутчики, усилив напор. Мои ребра трещали, позвонок был выдран гарпуном, но благодаря той же механике урон не засчитывался. С шорохом и свистом в меня полетели фаербол и громадные сосульки. Затрещал разряд ветвистой молнии, я активировал каменную кожу. От враждебной магии она не спасла, первая волна заклинания укоротила жизнь, вогнав её в красную зону. Маг, творивший грозовое заклинание, издал победный вопль и вытянул ко мне руку, выпуская трещащие разрядами шар. Моё сердце остановилось. Это был конец, ясно как день. Ясность! Молния замерла, её разряды, один из которых уже почти дотронулся до меня, застыли. Я отлетел в сторону настолько, насколько позволяла длина цепей. Время возобновило ход. Молния прошла мимо и взорвалась, врезавшись в стену. Пуская слюни и кувыркаясь в воздухе, я умудрился уловить момент, когда враги окажутся в зоне видимости, и активировал жуткий вой. Магия, доставшаяся мне от волка-крушителя, преодолела дебаф паралича, исказив рот и заставив меня пронзительно завыть. Страх, охвативший магов, сбил сотворение второй волны чар и прервал левитацию. Маги, кардинал, пилигрим, утконос, марио, шейд и корлеш в ужасе, истошно вопя, рухнули у врат и, вскочив, забежали внутрь. Ша смертные мои наши еда! Гарпуны с мясом вырвались из меня и вернулись хозяевам. Попутчики забыли обо мне, едва в их владениях оказалось шестеро смертных, которых можно было схарчить. «Жалкие 3% жизни диктовали одно — срочно валить отсюда! Но что дальше? Маги воскреснут и вернутся. Нужно действовать!» Взлетев, я вернулся на 50-й уровень и приблизился к порогу врат. Тогда-то я и разглядел попутчиков. Над землёй парили три пепельные человекообразные фигуры в подранных балахонах с козлиными черепами вместо голов и кошмарными пастями, откуда лилось зеленоватое свечение. Ростом они вдвое превосходили любого титана правых руках попутчики сжимали подвешенные на цепи зеленые фонари, левыми держали гарпуны. Их светильники, раскачиваясь, озаряли пространство хищными вспышками, снимавшими слои плоти, словно опаляющий свет ядерного взрыва. Попутчики истязали бедных магов, как меня, живое сито в бездне. Эффект жуткого воя с магов уже сошел, но бежать у них не было шансов. Их держали такие же цепи, как та, что чуть раньше не давала мне улететь. У магов уже начали просвечивать кости, из множества разорванных сосудов фонтаном била кровь. Глаза корлеша вывалились, в срезанном черепе показался мозг. А дальше я поступил крайне цинично. Мне хватило хладнокровия воткнуть между боссами духовные оковы и перенять класс утконоса, вспомнив о прокачке имитации. Сразу после я улетел на сотню этажей ниже, чтобы восстановить очки жизни в безопасности. «Улучшен навык имитации. Плюс один. Текущий уровень. Второй». Минут через двадцать я вернулся, врата были распахнуты, попутчики слились с тенью. Лишь два фонаря зыбко освещали вход. От магов остались только чернеющие лужи крови. Левитирующие летуны, судя по всему, сговорились начать второй день с охоты на меня. По их логике, они ничем не рисковали, скиф все еще первого уровня, торчит на дне провала, беззащитный и слабый. К сожалению, даже у парализованного предвестника нашлась парочка сюрпризов. Воскреснув не на кладбище, а в том же кошмарном месте, маги сильно удивились и замешкались. Каждый потерял по уровню и, скорее всего, жаждал поскорее восполнить пробел, но тому не суждено было осуществиться. Попутчики, радостно шипя о смертных и еде, и споря, кому она принадлежит, материализовались из тени и притянули магов гарпунами. Я не хотел снова смотреть на это, и без того тошнило, так что просто скопировал класс и уровень пилигрима, обновил духовные оковы и поспешил наверх. Взлетал я все такой же, триксиобразный и безвольный, словно невидимая рука подняла тряпичную куклу воду На 29 этаже я перехватил еще одну группу, рвавшуюся покончить со скифом. Этот рейд из более чем 30 призванных вел паладин Ермак. Взяв его класс и уровень, я поднял навык. Улучши навык имитации, плюс один, текущий уровень третий. Теперь можно было копировать еще и экипировку. Я отметил это торжественным выпуском нескольких пузырей изо рта после чего затаился в тени за краем, решив послушать игроков. Они, боясь ненароком свалиться, жались к стенке и меня не видели. «Надо спешить!» — зычный голос Ермака разнесся эхом. «Маги Шейда пока способны только парить, у них нет полноценного управления, так что можем успеть. Помню, когда-то играл в путь Императора за охотника, так там чародей вообще летать не умели», — вспомнил призванный пирант. «Тоже мне, нашел с чем дис сравнивать!» — фыркнул диверсант Энигма. «Да и вообще, то стратегия была!» согласился друид на Этерио. «Помню, как-то в далеком 2031 был популярен Ракуэн». Что хотел рассказать на Этерио, осталось загадкой. Вылетев, я завис перед рейдом и мысленно, дружелюбно всех поприветствовал. «Стоять бояться! Жуткий вой!» Повезло, что ни у кого не оказалось пассивки, снимающей контроль. Игроки разбежались в страхе во все стороны, вопя и размахивая руками. «Веселая диверсия, но неэффективная», — подумал я и начал импровизировать. «Механика хранила игроков от падения за край, но я исправил это недоразумение. Управляя обвисшим телом, я с разгона сталкивал в пропасть тех, кто приближался к границе. Всех выпихнуть не удалось, не хватило времени, но около десятка получилось отправить на встречу с бездной. Особую гордость я испытал за страйк, когда сбил сразу трёх игроков — лидера рейда Ермака, диверсанта Энигму и друида Найтерио. Падать им долго, так что, когда сойдёт страх, Найтерио успеет рассказать друзьям начатую историю». Я даже некоторое время сопровождал их в облике Ермака, но на 50-м мы расстались. Это мой этаж с незаконченными делами. Конвейер был запущен. Я снова оживил магов, потерявших по уровню, убедился, что попутчики все так же гостеприимны, скопировал облик Марио, поднялся наверх, распугал недобитков из рейда Ермака, кого успел, скинул за край и вернулся оживлять магов на 50-й этаж. Когда делал одно и то же в четвертый раз, меня озарило, и я внес в последовательность действий снятие печатей. Помня о попутчиках, рвал когти, не дожидаясь босса. Открыл шесть этажей подряд, начиная с 51-го, чем прокачал устойчивость до 27-го уровня. Страшно матерясь, отряд магов вылетел из демонических игр в полном составе. Рейд Ермака восстановился, но передвигался теперь строго по одному и перебежками. Из перешептывания я узнал, что изрядно всех смутил. Когда понял, о чем речь, мысленно расхохотался. Их пугало мое обвисшее безвольное тело, болтающееся по провалу, как труп в проруби. Из разговоров рейда Романа и Мейстера я узнал, что Кецаль, Маркус и группа Destiny благоразумно ныкались внутри инстанцев 19 и 20 уровней. Хитроумный ювелир, как оказалось, выковал колечко, показывающее всех живых существ вокруг, и это помогло рейду увидеть, что я рядом. Тролль Роман изощренно проклял меня, и я минуту не мог использовать навыки. Падая под оглушительный хохот рейдовой группы, я молил спящих, чтобы не рухнуть на дно раньше, чем спадет проклятие тролля. Через минуту, вернув полет, я уже несся ввысь, чтобы отомстить. К этому моменту я научился копировать облик полностью. Скопировав внешность ювелира мейстера, я бросил свое тело на пути группы Романа, растянувшейся по лестнице. Первым ко мне подошел поэт Светик. «Ох, мастер что с вами?» – распереживался он. «Вам плохо?» Языком я не владел. Пытаясь прокрепеть ужасно «выть хочется», я еле слышно промычал. цветик всполошился еще больше. «Что? Эй, все сюда, мастеру плохо!» «Кстати, а как вы здесь оказались?» «Что там, цветик?» – закричал настоящий мастер. Жуткий вой стал ему ответом. Последовал очередной боулинг, где вместо кегли были игроки, а в роли шара – я. После чего снова пришло время лететь вниз, срывать печати и качать устойчивость. Самого злобного из этого рейда, проклинателя Романа, я отправил спать литургией. После чего, дождавшись, пока все разбегутся, вытолкал его за край. Настоящее удовлетворение я получил, наткнувшись на клан ридеров, не пустивших за свой стол. Или они на меня наткнулись, как посмотреть. Мастера скоростного чтения заклинаний, ведомые Эвилфортом, искали меня, прознав, что их недруг парализован. Они шли в невидимости и ударили в спину, когда я снимал печать 60 этажа. Прекрасные и умелые маги не дали бы мне и шанса, не будь у меня освобождения. Превращение в овцу классовый навык отразил в Левиуса. А жуткий вой направил их внутрь инста, прямо на босса. Десяток ужасающих метровых плоских слизней размером с предплечье. Атлинг. Демон. Страж-врат 60-го уровня. Босс подземелья. Прозрачные атлинги облепили ридеров с головы до ног, впившись множеством отростков игл, с схлюпанием высасывая из них не только кровь, но и плоть вместе с костьми. От вида кровяного фарша, заполняющего пиявок, скрутило желудок. И я отпрянул подальше, не забыв поставить духовные оковы. Цикл прокачки повторился. Диверсия наверху, воскрешение ридеров, снятие печатей. К концу игрового дня уровни навыков и способностей прокачались так, что цифры радовали глаз. Безоружный бой – 7. Каменная кожа – 6. Медитация – 5. Ночное зрение – 64. Устойчивость – 32. Жуткий вой – 36. Имитация – 9. летаргия 3. Освобождение – 2. День, который я поначалу счел безнадежно потерянным, оказался продуктивным. На моей совести 11 разоплощённых призванных. Из-за меня многие игроки потеряли уровни и затормозился прогресс топов. Второй день демонических игр завершён. Глядя на смеющуюся кэрри, стоящую у капсулы, я подвигал руками, убедился, что владею телом, и сказал помощнице «Уэ-уэ». «Что?» С этим чёртовым дебафом паралича забыл, как разговаривать. «Ха! А прикинь, чтобы я сделал, не будь парализован». «Я прикинула. Поэтому вот». Из-за её спины вышли два охранных дроида. «Не знаю, что это, Алекс. Женская интуиция, шестое чувство или у меня просто свербит в заднице, но зуб даю, что после твоего жуткого сольного выступления телохранители нам понадобятся».